Противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились одна вверху, другая внизу. И вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучевой звезды с 12 точками пересечений. Чертёж этот так и назывался в дядюшкином шифре Звездой Соломона. И всегда Звезда Соломона сопровождалась на полях или внизу столпцом из одних и тех же семи имён, написанных на разных языках: то по латыни, то по гречески, то по-французски и по-русски. Асторет, иногда Астарот или Аштарет. Асмодей, Велиал, иногда Ваал, Бел, Вельзевул. Дагон, Люцифер, Малох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 Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания цвета. Как фантастически ни перестраивали и ни склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога: сатан.